Горе тем, кто вмешивается в мои дела. Я принял решение и разобью все преграды. Какие преграды? Спросил Атос. Король внезапно остановился, как конь, мучимый мультштуком, который дергается у него во рту и рвет губы, и вдруг сказал с благородством, столь же безграничным, как его гнев. Я люблю мадемуазель Далавальяр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 «Мадемуазель де Лавальяр не любит господина Доброжелона», — глухо проговорил король, —